47. -е. Матерь Огни йоги До самого последнего момента надеялся гуру, что поправится, поедет на родину. Мне также была дана надежда на поездку и желание встречи. Ученики Христа также жили несбыточной надеждой на скорый приход учителя. Почему это происходило? Не потому ли, что надежда есть мощный двигатель духа? Не важно, как, чего и почему, но очень важно, чтобы… Надежда, устремляющий дух к восхождению, не умирала. Если надежда не осуществилась, то она все же выполнила свое назначение и продвинула дух на новую ступень понимания. Таким образом, сама по себе надежда на что-либо несущественна, но ее способность продвигать сознание его расширять ценно необычайно. Вместо сетования на несбывшиеся надежды, я желаю не лучше помыслить о том, насколько они подняли дух по лестнице света и приблизили к цели. Ценность огненной мысли надежды не в том, на исполнение чего надеется человек, а в том, что эта сила дает ему энергию жить и победно идти по пути света. Это понимание трудно внедрить в мозг, но без надежды нет жизни. Не убивать, но растить и лелеять в себе будем каждый семя надежды. Без надежды безнадежность, безысходность и беспросветный тупик. И скажем спасибо всем тем, кто зажег наше сердце надеждой, хотя бы даже не исполнившийся, И неисполнимы, если надежда зажгла в нашем сердце одни.